Верзила, уловив это желание, примирительно сказал, — Пойдем, машина ждет. — Куда? — С тобой хозяин хочет базарить. Ни к какому хозяину художник бы не поехал, но необычность положения волю подавила. Как пишут в газетах, нештатная ситуация. Было чувство человека, пойманного на мелкой краже. Он полагал, что поедут в кафе у друга... Но автомобиль остановился на тихой улице у приземистого здания с зашторенными окнами. В сумерках художник не успел разглядеть серую доску с названием фирмы. Все было солидно. Охраннику входа, ковровая тишина в коридоре, приемная с секретаршей, которая не сидела, а почему-то стояла, чтобы показать ноги в бледно-зеленых колготках, такие длинные и тонкие, что походили на водоросли. Верзила провел в кабинет. Хозяин, дельфин, постройнел, может быть, за счет тонкого свитера и брюк цвета зеленый мох, и не было очков. Они лежали на столе на пластиковой папке, где смотрелись солиднее, чем на носу хозяина. Дельфин улыбнулся. «Ты посетил меня в кафе, и я счел необходимым пригласить тебя в гости». «Через верзилу», — буркнул художник. «Через водителя, который тебя привез», — поправил хозяин. Он махнул рукой, И Верзила исчез. Художник, знавший о мафиозных бизнесменах по детективам, ждал чего-то вроде притона с недопитыми бутылками и недодетыми девицами. Тут современный офис, в котором даже компьютер имелся. Дельфин его понял. Фирма «Интервест» и я директор. Вопросы есть? Чем фирма занимается? Оказывает гражданам разнообразные услуги. Например. Например, угощает кофе. Его слова мгновенно были услышаны. Водоросленогая секретарша внесла подносик с чашками. Дельфин глянул на них неодобрительно. Секретарша ждала и дождалась. Хозяин весело предложил. Может, по водочке, а? Художник ответить не успел. Водоросленогая уже поставила рядом с кофе второй поднос с водочками-рюмочками. — К чему? — Меня зовут Игорь Лжицын, — представился дельфин, разливая водку. Я спрашиваю, к чему угощение? — К разговору, Викентий. Правильно, Викентий? — Хотя девицам ты назывался по-разному. — На какую тему? — Была бы водочка. — А тема найдется, — засмеялся дельфин, оказывается, имевший редкую фамилию Лжицын. Рюмки были наполнены. Момент отказаться художнику упустил, засмотревшись на миску вроде бы из необожженной глины, в которой в маринаде плавали маленькие и тонкие с детских мизинец однообразно пупыристые огурчики. К ним не шли ни тарелки, ни ножи, ни вилки. Лови руками и бросай на зуб. «За складный разговор», — предложил бизнесмен. Художника уговаривать не пришлось. Ему стало любопытно, зачем он потребовался дельфину. Похоже, что Луиза из парка тут ни при чем. Они выпили... И хозяин спросил, вложив в слова многозначительность. «Викентий, ты веришь в планирование судьбы?» Она сама складывается. «Я тоже так думал, пока судьба меня трижды не клюнула в задницу. Выпьем?» «Пить с такой скоростью художник не привык. Не привез ли его фермач с единственной целью выговориться?» «Они выпили». «Случай первый, Викентий». Был я в командировке, заработал бабок прилично, сижу один в номере. Входит девица, из носа кровь проступает. Я засуетился в смысле помощи, а она закрывает дверь на ключ, мгновенно сбрасывает в себя одежду, бьет окно и кричит «помогите». — Почему? — Якобы хочу изнасиловать. — Зачем я это? — Получить с меня бабки, чтобы откупился. Платить я не стал, ну и сел на пару лет. — Выпьем. Они выпили. По-третьей. Художник ощутил прилив к голове крепких радостных сил, и эти силы дали иное направление его мыслям. Что противоестественного в том, что бизнесмену захотелось поговорить с художником? Деловых людей всегда тянуло к людям искусство. В конце концов, не такой уж он и дельфин, Игорь Лжицын. Викентий, слушай второй сюжет. Пришли рыночные отношения, устроился в фирму «Шестеркой». Послали меня сдать деньги в банк, который через квартал. В одной руке кейс, у второй руки сопровождающий, а жара, асфальт плавит. Идет машина с ящиками пива. Руку поднял.